Глава пятая. Участковый. Утром проголодавшийся Михаил растолкал Катю. Сам он проснулся рано и честно ждал. Долго не тревожил девушку. Миновал час, второй, третий пошел. Перебор не выдержал. «Подъем, рота!» — дернул богатырь сетку кровати, отчего девушка едва не слетела на пол. «С ума сошел? Пугаешь так!» Стукнула Екатерина приятеля ладошкой по плечу, присушив ее обкаменные мускулы. Терминатор, блин. Катюх, сколько можно дрышнуть? Завтракать давно пора. Похаваем, да делами займемся. Сама говорила, работы скопилось много. Растолкуешь задачи на сегодня? Раскова присела обратно на постель, накинула капюшон пижамы зайки на голову. Холодно утром с просонок помассировала лицо, после ответила. «Наверное, за баню соседскую возьмемся. Ирина Иосифовна разрешила ее восстановить и пользоваться». «Баню, говоришь?» – задумался Смирнов. Ночные терзания возвращались. «Годится! Сперва подкрепиться надо! И морковку покорми!» «Сам не мог! Сложно пакет высыпать маленькому котику! Выйди, я переоденусь по походному!» Пока хозяюшка нарезала овощи, колбасу, сыр и хлеб, Смирнов голыми руками вырывал, выкорчевывал. Лишнюю поросль вишни на дальнем от домика, правом краю участка. Да, сорняков оставалось много. Желание Миши перевернуть мир никуда не делось. Тем более, Катя дополнительно его подзадорила идеей восстановить заброшенную баню. Чтобы успокоиться немного, здоровяк кучей набросал сорняков в кострище, полил их перваком и поджег. Потом долго наблюдал и слушал, как в огне шипит испаряемый сок зеленоватых веток. Екатерина подняла из колодца специально оборудованное ею же ведро под термос. Холодильника-то нет. Изъяла оттуда сардельки и понесла их к столу. «Зацени, не пропали!» «Да! Чего с ними станет?» Разорвав вакуумную упаковку, богатырь понюхал мясные изделия. «Нормально! Где решетка? Сейчас поджарим!» «Несу!» По ходу трапезы Смирнов предложил. «Катюх, давай шашлычка пожарим вечером, сегодня или завтра. Батя Давича свинью зарезал. Замаринуем вырезку из шеи хорошенько, приготовим, да под пивко употребим!» Ого. Ты вроде не пьешь. Ах, поняла. Хочешь меня дурманить и воспользоваться беззащитным состоянием? Игриво засмеялась Роскова. Тони, вошел в краски Михаил. Я по-дружески. Захотелось чего-то посидеть душевно, поболтать. Шучу, расслабься. Никто на твой статус монаха не претендует и глупостей не навязывает. Конечно, посидим. А где пиво возьмем? В магазин поселковый поедем. Зачем? Батя сам варит. Возьму дома. Разрешит? Кто спрашивать собирается? У нас дома так принято. В семье все общее. Захотел, взял. Нет, понятно, если что-то особенно нужное следует предупредить. Это не трогайте. Тогда я тем более за обеими руками. А чтоб хорошо отдыхать? Надо и славно поработать, верно? Без базара. Погнали в баню, посмотрим сперва, уж забыла, чего там и где. Надо еще душ сделать нормально, да и туалет поправить, над забором качественным задуматься. Все сегодня? Удивился здоровяк. Нет, в перспективе. Пошли, умой сперва. Направилась девушка к старому алюминиевому рукомойнику, прибитому к высохшей черешне. Проломив проход через тернии заброшенного соседского участка, живой бульдозер дернул на себя дверь. Та не поддалась, разбухла, вдобавок срослась с дикими корнями. Миша приложил больше усилий и вырвал ворота вместе с петлями. Ой! Виновато посмотрел богатырь на подругу, которой едва не прилетело дверью в лицо. Благо успела отскочить. «Зато ручка надежная, видишь? Калитку угробил, а ручка на месте!» «Это меня так радует! Ладно, все равно ей снимать бы пришлось. Думаю, она нам послужит. Старую краску снять, прогрунтовать дерево, потом...» «Да ну её! Проще новую сколотить. Досок хватает. Брось каку!» «Слушаюсь!» — отшвырнул Смирнов дверь, словно маленькую фанерку. Она пролетела через трехметровые стволы абрикос и глухо ударилась на территории Чапы. Ну и дурь. Не могла привыкнуть Катя к возможностям приятеля. Строение встретило молодых людей резким запахом сырости в перемешку с плесенью. Время и отсутствие должного ухода сильно истрепали баньку. Вагонка отслоилась, оба лежака, полки, проломлены, Бочка в парилке прохудила снизу, часть камней высыпала на подгнивший пол, стены покрыты черными пятнами, форточка отвалилась, радовала потолок целый, крыша не течет пока. Ну и приятный бонус – засохшие березовые веники, черпак и истревшие полотенца с буденовками. В предбаннике величалось самое интересное. Самодельная, весьма оригинальная печь. Екатерина, буквально скрестив пальцы и затаив дыхание, принялась рассматривать ее изнутри. Миша старался подсветить девушке фонариком. «Черт!» — выругалась Роскова. «Прохудилась, но вроде восстановлению подлежит, сварочный аппарат нужен». «У бати есть, могу одолжить». Когда Катя высунулась из топки, богатырь расхохотался от души. Аж поток воздуха из его груди побеспокоил паутину на потолке. «Что-то не так», — не поняла дачница, — «чему веселиться друг?» «Сама посмотри!» Протер Смирнов внушительный слой пыли на приколоченном здесь гвоздями зеркале. Лицо девушки оказалось вымазано сажей. Теперь она могла посоревноваться с призраком Чапы в конкурсе «Страшнейший лик СНТ-пионер». «Очень смешно», — надулась ростовчанка. Умою сейчас. Ты про аппарат серьезно?» «Конечно, батя даст. Странно, почему печку не тронули воришки? Явно же здесь до нас кто-то помародерил». Ну, «Осмелюсь предположить, ворами были мужчины, а для многих мужиков баня — святое». Побоялись осквернить. А там, кто его знает. «Разве можно печь сваркой справлять?» Усомнился от чего-то Миша. «Почему нет? Мы же не собираемся здесь кузню оборудовать. Не те температуры. Вообще, сварочный аппарат много куда нужен. Опять же, душ нормально сделать, по дому кое-где понадобится. На несколько дней даст?» «Да, конечно!» «Только я не сильно разбираюсь в этом. Напишешь, какие там причиндалы брать. Отцу покажу, он выделит». «Я ему что-то останусь должна?» «Ты чего, обидится, если предложить денег? Это... А мне сваришь на мотоцикле багажник в одном месте?» «Слышала? Тарахтит. Та и держит плохо, часто слетает с него груз. Пахан отказывается, типа, ты взрослый, сам учись». «А я не умею», — стыдливо отвернулся богатырь. «Ха, конечно, какие проблемы?» «Тогда поеду, заодно мясо прихвачу, пиво. Наверное, за одну ходку не справлюсь, но я быстро. Или ты со мной?» «Нет, я пока обмоюсь. Временный парник вроде цел. Пленку сменю сейчас». «Добро». С улицы Екатерину позвала председатель. «Чего ей надо?» — спросил Михаил. «Пойду узнаю». Ирину Иосифовну сопровождал человек в милицейской форме. Участковый. Появление сотрудника МВД тревоги на сердце Росковой не вызвало. Она же не беглая преступница. А вот любопытство, да, разыгралось. «Ах, здравствуй, Катенька. Ты вот где. Решила баньку посмотреть все-таки? Правильно, правильно. Добрый день». Улыбнулась девушка и не сразу поняла, почему на нее с недоумением смотрит капитан. Лицо же чумазое. Простите, в печь залезла, сейчас умоюсь. Ростовчанка направилась к сухой черешне. Рукомойник там. В этот момент из бани выбрался Смирнов. Неясно, от чего он там задержался. При появлении богатыря участковый отшатнулся, в глаза бросалась сразу. Капитан побаивается Мишу. Здоровяк поздоровался с председателем, протянул огромную ладонь ее спутнику. Но тот уклонился от болезненного рукопожатия. «Здравия желаю», — отдал под козырек страж порядка. «Я к вам по долгу службы. К обоим, так сказать. Вот Ирина Иосифовна подсказала, что вы вместе. Дружим». Вернулась дачница с относительно чистым личиком, полностью сажу отмыть сложно в уличных условиях. В таком виде Роскова больше приглянулась к капитану Самохвалову. Он и рот приоткрыл, глаза загорелись. «Я это и имел в виду», — поспешил оправдаться Арсений. Симпатий представителя закона Катя не разделила. Не приглянулся ей участковый. Роста среднего, худощавый, волосы темные, нос картошкой, на впалых щеках порезы от неаккуратного бритья, вероятно, Т-образным станком. Невзирая на возраст в 32 года лицо милиционера говорило: Он любит выпить и много, а его карии с покрасневшими белками глаза вызывали отвращение, словно он просит окружающих. «Жена бросила, детей забрала, отстегиваю алименты, служба надоела, устала от жизни, ну, пожалейте меня хоть кто-нибудь!» В общем, имел вид не очень удачливого человека. «Чего приперся-то?» — хлопнул Смирнов капитана по плечу, едва не вогнав того по пояс в землю. «Михаил, прекрати!» — рявкнула на богатыря Ирина Иосифовна. Тот сразу принял виноватый вид. Очень он уважал женщину. «Люди пропадают». Отложив папку, начал массировать ушибленное левое плечо участковый. «Второй случай за месяц». В разговор вмешалась председатель. Ее тяга поболтать ни для кого не секрет. «Я рассказывала тебе, Катенька, помнишь?» У женщины муж вышел на пробежку и пропал с концами, так и не нашли, а надысь, господи помилуй, второй казачок, тоже приезжий, поперся вечером за сигаретами в поселок и не воротился. В магазине показали, неделикатно перебил Иосифовну капитан, что заходил он перед закрытием. Действительно, купил блок сигарет, бутылку водки и в приподнятом настроении отправился в поселок на срез через скудельницу. Больше его никто не видел. Хотел расспросить Виктора Парфирьевича, да не застал старожки. Иди ты, напугала всех, кроме Миши. Председатель своим басом. Парфирича нет дома. А где наш пень старый? Уехал в город. Он собирался пояснила Роскова. Смирнов махнул подруге рукой, мол, вы тут беседуете я поехал. Она утвердительно кивнула. «Нет», начала рассказывать Екатерина, когда стих Гул Чизета. «Мы ничего странного не видели. Я приехала два дня назад, а вчера до заката гостевали у Бастрокова, Все было спокойно». «Понятно!» — сняв фуражку, протёр лоб платочком Арсений. «Нет, вас-то никто ни в чём не подозревает. Работа такая, должен всех опросить. Чем у вас так вкусно пахнет?» «Завтракали. Хотите чайку с бутербродами?» — вежливо предложила хозяйка. «Если вас не затруднит!» — приложил Самохвалов руку к сердцу то, пожалуйста, сделайте. Не примите за попрошайничество. С петухами сегодня поднялся, ни крошки во рту не держал. Конечно, пойдемте к нашему очагу. За накрытым во дворе столом, который сколотила сама Катя при помощи Миши в прошлый свой приезд, капитан принялся вспоминать. Подобное уже случалось лет 10 назад, точно не помню. Я школу тогда заканчивал и уже мечтал милиционером стать. Дурак. Не про то речь. Пропало здесь несколько приезжих в течение месяца, с конца апреля и до мая, начала июня. Тогда на сады людей больше приезжало. У нас тут людно было. На пруд не протолкнешься. Я помню. — улыбнулась Роскова. — С бабушкой сюда приезжала. — Ах, так ты наша! Обрадовался неясно чему Арсений. — Гутарила же тебе, не слушал! — возмутилась председатель. — Повторяю, не выспался. — Не похмелился ты! — отмерила женщина подзатыльника капитану. — Мне-то не бреши! Чай не твой начальник из Водопьяновску! — Ну, тетя Ир! — Молчу, молчу! «Так вот», — продолжил Самохвалов, — «пропало тогда чуть ли не пять мужиков, точно не помню, но больше трех явно. Мы водолазов вызывали, дно пруда исследовать, и на скудельнице бродили, выискивали, может, свежие захоронения, ну, криминальные следы старались отыскать. Глухо!» «Вы вроде в школе учились», — не поняла Катя, почему сотрудник МВД говорит «мы». Правильно. Повторяю. Уже тогда милиционером мечтал стать. Как раз мода пошла новая на ментов, благодаря сериалам и фильмам. Вот и помогал крёстному, дядь Васе, тогдашнему участковому с поисками. Поняла. Представляешь, придвинулся Сеня ближе к девушке. Мы и бабку одну, она где-то тут рядом жила, да как бы не тот дом по соседству. Страшная такая была! Ее ведьмой местные считали. Чапа! подсказала Екатерина. Точно! Ты ее тоже застала! Ох, более чем! Мы ее подозревали, в причастности к пропажам. Имелись основания! Пошла навстречу Екатерина капитану и тоже придвинулась ближе, дабы выложил побольше интересного насчет колдуньи. Почему ее заподозрили? Так а, видели ее с двумя мужчинами, ну, из тех, которые пропали позднее. Свидетели даже показывали. Один заходил к ней в дом, уже под ночь. Обыск провели, ничего предосудительного не обнаружили. Да ну, бред! Ты ее помнишь, Каргуту? Мерзкая страсть! Но чтоб двух здоровенных лбов, пусть и злоупотребляющих чересчур, убить — чепуха. «И чем она объяснила? Почему пропавшие с ней водились?» «Э, элементарно. Старуха прибухивала. Вот они и шли к ней за угощением. В этом ребусов нет. Да понимали все, чапа не при делах. Просто формальность соблюли». «Ясно», — задумалась Роскова, в своей манере прикусывая нижнюю губу. «Это весьма понравилось Арсению. Аж сглотнул». «И чего дальше? С мужиками теми. Какой версии пришли?» «Ничего. Нет тела, нет дела. Пропали, да и черт Самохвалов хотел упомянуть нечистого, но, покосившись на багобоязненную Ирину Иосифовну, передумал. «Пропали и бог с ними. Вообще, все пятеро или сколько их там кануло, сильно закладывали за воротник». Щелкнул капитан по горлу. Мы придерживались версии, что их кто-то подпаивал нарочно и увозил в неизвестном направлении. Тогда волна слухов пошла про рабов на кирпичных заводах. В эту сторону и грешили. Милиционер закончил историю. Гости посидели за столом еще минут 15, поболтали ни о чем и собрались уходить. Чему Катя обрадовалась. Хотелось нормально помыться, пока Миши нет. Ирина Иосифовна, отстав от капитана, спросила у Росковой. «Катенька, а ты ничего странного не замечала здесь по ночам?» «Нет», — сделала серьезный вид Екатерина. «Мне все мерещится, шаркает кто-то колошами после полуночи. Один раз в окошко выглянула, чуть сердце не екнулось. Глядь, Рита, покойница! Ой, простит мою душу грешную!» — перекрестилась женщина. Зря ее сегодня вспомнили. Помяни черта, глядишь и явится. Наверное, от таблеток все. Сплю я плохо, нервы негожие. Принимаю снотворные. Видимо, побочный эффект от них знатный. Надо перерывчик сделать. Конечно, вы берегите себя. Ну, пойдем мы, пойдем. Время появится, загляну на чаек. Буду рада. Роскова успела принять уличный душ до приезда богатыря. Ну, менять пленку на парнике времени не оставалось. Тот доставил сварочный аппарат, электроды, иной полезный инструмент. И тут же отправился назад. За продуктами с пивом. Вернуться здоровяк пообещал до заката. Сто Екатерина заскучала. Хотелось поговорить с кем-то насчет полученной от Сены информации про пропавших мужиков 10 лет назад. Куда подевались современные бедолаги, у девушки сомнений не возникало. Стали ужином каймифлета. Жалко Парфирича нет, он сейчас бы пришелся кстати. На худой конец можно поболтать и с Михаилом, но тот такой клуша, пока приедет, несколько часов может пройти, потому... Катя решила вернуться к чтению увлекательного скоросшивателя.